Эпилог. Двадцать три года спустя. Миссис Питерсон закрывает дверь класса. «Добрый день и добро пожаловать на химию». Она доходит до своего стола, опирается на его край и открывает классный журнал. «Я вижу, что вы уже выбрали себе места, но так как это мой урок, я рассажу вас по алфавиту». Выпускники начинают недовольно стонать, точно так же, как в первый день её работы в старшей школе Фэрфилда больше тридцати лет назад. «Мари Алкотт!» Займите первое место. Ваш партнёр Эндрю Барсон. Миссис Питерсон идёт дальше по списку, и постепенно все рассаживаются заново. Пако Фуэнтес!» — произносит миссис Питерсон, указывая на стол позади Мэри. Красивый молодой человек с бледно-голубыми глазами, которые достались ему от матери, и чёрными волосами, как у отца, занимает своё место. Миссис Питерсон смотрит на нового ученика поверх очков. «Мистер Фуэнтес, не думайте, что я буду снисходительно к вам!» Только потому, что ваши родители разработали лекарство, останавливающее прогрессирование болезни Альцгеймера. Ваш отец не закончил мой курс и завалил один из моих тестов. Хотя у меня есть ощущение, что это был тест вашей мамы. Это означает, что я буду ожидать от вас большего. Си, sí, Миссис Питерсон смотрит в журнал. «Джулиана Халахер, пожалуйста, займите место рядом с мистером Фуэнтесом». Миссис Питерсон замечает, как краснеет Джулианна, когда садится на стул рядом с ухмыляющимся Пака. После 30 лет преподавания скорее изменится время приливов и отливов, только не она. А для тех из вас, кто хочет нажить себе проблемы, у меня есть политика нулевой терпимости.